Глава 7. Магровая рамка, вспыхнувшая вокруг девушки-оборотня, сообщала следующее: Алиса Лиса Вандерхиден. Информация из архива Стеллары. Совпадение 57,5%. А человек, инкарнатор, изгой, аморф, неизвестно. Обнаружены неизвестные генетические и азурические модификации организма. Тип источника КИ. У вас опасности красной, смертельная угроза. Внимание, разжалована, особо опасно, статус DOA. Жирная, алле аббревиатура, как несмываемая печать, наездкой пересекла статус лисы. DOA. Dead of alive. Живой или мёртвый. Грей, по данным системы Stellar, Алиса входит в список опаснейших преступников. Подробности биографии скрыты из-за низкого уровня доступа, но на ее счету наверняка сотни убийств. Мы обязаны ее задержать или ликвидировать. Формирую директиву. Задание. Живой или мертвой. Внимание! Боевой приказ. Задача. Любыми средствами уничтожьте или плените Алису-Лису в Андер Хидден, разжалованную за многочисленные преступления. Опционально. Доставьте пленную Алису в терминал Стеллара и свяжитесь с вышестоящими инкарнаторами. Награда неизвестна, неизвестно в неочередное звание. Внимание. Для получения награды посетите терминал Стеллары. Я почувствовал нарастающее раздражение. Как не многим ранее, Когитор активно навязывала линию поведения и сформировала приказ, абсолютно противоположный моим намерениям. Обстоятельства, при которых лица было разжаловано, неизвестны. Живой или мёртвый? Вполне возможно, что она просто стала жертвой трагической случайности или заложником войны разных фракций инков. Нужно разбираться, прежде чем делать выводы. Мне нужны союзники, а не новые враги. Директива абсолютно бессмысленна, сейчас, когда по нашему следу идут одержимые. Я ощущаю твои эмоции, Грей. Не дай ввести себя в заблуждение. Это опаснейшее существо. Здесь не может быть ошибки. Статус DOA случайно не присваивают. У неё руки полокать в крови. Не убьёшь ты, она использует и прикончит тебя. Мы тоже можем её использовать. Нам нужно добраться до аре транслятора. Крайне рискованный вариант. Грей, вынуждена предупредить. При провале задания ты получишь первое взыскание. Так устроена система. Я предлагаю атаковать немедленно, пока есть возможность. Лиса неподвижно стояла спиной ко мне, спустив комбинезон почти до пояса и поддерживая рукой волосы. Великолепный момент для нападения. Выхватить фанг, одновременно вливая в лезвие вспышку и ударить по левой лопатку, прямо в соблазнительный изгиб гладкой бронзовой спины. Смотрите, вечное, метко. Понял. Бей. Другого случая может не представиться. Нет. Я не знал, кем был в прошлом, но сейчас отчетливо ощущал, как на чистом листе памяти прорезается стёртый рисунок. Нельзя Такой поступок навсегда запятнает мои руки. Возможно, нейросеть абсолютно права, и Алиса действительно чудовище, но каким бы высоким целям ни служила система Стеллары, предательски убивать того, кто тебе доверился, просто отвратительно. Мико, считав мои эмоции, печально вздохнула и откнула лицо в молитвенно сложенные ладони, словно набираясь терпения с нерадивым учеником. Понял? А это что? За ухом под тяжёлым узлом косы Я заметил небольшой значок, напоминающий какое-то растение: шепастый стебель, увенчанный стилизованным чёрным бутоном. Форма показалась знакомой. Роза? Чёрная роза, святые. Она неожиданно пронзительно и яростно зашипела и обернулась ко мне. Твой голос хочет убить. В глазах играли дьявольские зелёные огоньки. "Задание: изгой. Система Стеллара. Да?" Я предпочёл промолчать. Но она, кажется, всё знала и так. Не надо, не пробуй, не получится, оскалилась она. Меня нельзя убить, понимаешь? Нет, не понимаю. Ты регенерируешь любые раны? спросил я. Вообще любые? Да. Нет. Не леса, зверь внутри, сказала оборотень. Много раз: убить, умереть, не выходило. Нельзя убить, нельзя умереть. Смотри, Она неуловимым движением выхватила из намедренных ножен мой фанг. Я даже не успел моргнуть. Ладошка тут же задымилась. Артефакт жёг чужую руку, но Алиса, не обращая внимания, с размаху всадила его себе прямо в солнечное сплетение. В то самое место, где Мико помечала уязвимостью источника. Именно сюда предполагалось бить Азур оружием, чтобы окончательно прикончить тонкую сущность Инкарнатора. Я непроизвольно вздрогнул от неожиданности. Оборотень зашипела от боли, лицо исказило неприятная гримаса. Сквозь пальцы по животу побежала струйка крови. Девушка медленно вытащила нож. Несколько секунд, и смертельная рана затянулась. Рубиновые капли бесследно впитались в кожу. Ни малейшего следа. Фантастическая регенерация. И что самое главное, удар в источник не причинил ей никакого видимого вреда. Выходит, Мико ошиблась. Спустя мгновение Фанг вновь оказался на месте. Лесаза застегнула комбинезон и раскрыла пустые ладони. Ожоги тоже исчезли, хотя в воздухе витал неприятный запах палёной плоти. Убить нельзя, никак. Это противоречит законам природы. Биологическая бессмертие невозможно. Есть много способов преодолеть порог регенерации, но вот то, что её источник не реагирует на азор поражающий фактор, крайне интересно. Да, сказал я. Тебя можно искормсать на куски, но ты всё равно выживешь. Так Да, помощь. Поможешь мне? Как? Чем? Лиса, человек, раньше. Теперь зверь, азур, гены, медленно проговорила она. Луна, зверь внутри, убиваю, не могу умереть. Плохо, больно. Видимо, она пытается объяснить, что из-за некоторых неконтролируемых азурмутаций её тело стало не совсем человеческим. Чужеродные гены изменяют облик и колят психику. Алиса уже не человек. Скорее всего, она безумна. Чем я могу тебе помочь? Система Стеллара, вернуть, вернуть реччи, чуть слышно произнесла она, неотрывно глядя мне в глаза. Я всё понял. Она страдала не в состоянии управлять своими генетическими модификациями. Из объяснений Мику стало ясно, что инки из гои под действием поглощаемой азур энергии спонтанно изменяются, трансформируясь случайным образом. в состоянии умереть, обречённая бесконечно регенерировать. Алиса могла только бессильно наблюдать, как всё больше превращается в азур чудовище. Для человека это мучительный процесс осознавать, как становишься зверем. "Ты хочешь вернуть систему управления организмом интерфейс Экогитора?" медленно взвешивая каждое слово спросил я. "Но ты же сама сказала, что Стеллар враг". "Да, да, Стеллар", она опять злобно зашипела. Поймёшь. Стеллар, тьма, плохо, плохо. Тело, нужно тело новое, заново. Человек, как ты, понимаешь? Понимаю. А это возможно вернуть тебе систему? Да, кивнула она. Задания Стеллара выполнять много вместе. Ты, я, боевая группа. Понимаешь? Инкорнатор. Она надеется обратить вспять процесс психических изменений. Заполучив новое тело-носитель, чтобы инкарнировать заново, ей нужно вернуть базовый интерфейс, а для этого необходимо отмыться, искупив свои взыскания по ошреениями. Способ только один выполнение системных заданий. Она предлагает тебе создать с ней боевую группу. Формально это возможно, иначе изгой не смогли бы искупить свои грехи. Награда системы Стеллара, полученная в составе группы, делится на всех участников. Кроме того, ты сможешь выполнять более сложные задания. Что ты думаешь? Мотивация мне понятна. Моя оценка непредсказуемо высокий уровень риска. Тем не менее, нам стоит согласиться. В случае отказа у нас высокая вероятность просто прикончить тебя. Алиса не отводила взгляд. В нечеловечески ярких Менделе видно в глазах читалось требовательное ожидание, затаённый страх и надежда. Возможно, впервые за много лет она встретила кого-то действительно способного ей помочь. Я готов тебе помочь. Но мне тоже нужна помощь. Надо добраться до ближайшего ретранслятора, медленно произнёс я. Дать знать об одержимых. Поможешь? Да, связь, помогу. Но сначала ты, фыркнула она в ответ. Боевая группа, сделай первый. Интерфейс создания боевой группы, оказывается, находился в моём статусе. Мигнула надпись. Зарегистрировать новую боевую группу. Введите название боевой группы. Я на секунду задумался. А потом, слегка улыбнувшись, мыслиный командир ввёл в мигающую строку: Амнезия. Боевая группа Амнезия создана. Командир рекрут Грей. Я задержал взгляд, вновь вызывая алую рамочку дополненной реальности вокруг Алисы. Через несколько секунд возле неё появились иконки. Биография: требуется уровень доступа Аларх. Звания и награды: требуется уровень доступа Аларх. Тип и способности: Требуется уровень доступа трибун. Боевая группа. Нет. Пригласить Алису Ван Дархидден в состав вашей боевой группы. Внимание! Командир группы несёт полную ответственность за всех подчинённых. Он получает взыскание за совершённое участниками группы проступки наравне с нарушителем. Вот оно что. Делятся не только награды, но и взыскания. Получается создание боевой группы инкарнаторов — Это достаточно рискованный шаг, и приглашать туда стоит исключительно проверенных товарищей. И он не мог сказать этого об Алисе, но интуиция властно толкала под локоть. Алиса Вандерхиден включена в состав вашей боевой группы. Я впервые увидел, как она улыбается, широко прищурившись, словно довольная кошка. На скуластых щеках появились ямочки. Улыбка совершенно преображала лису. Суровая маска на несколько мгновений слетела, обнажив черты юной беззаботной девушки. Она осторожно, словно боясь повредить, пожала мою протянутую руку жёсткой горячей ладонью. "Лиса, Грей, воин, заклинатель, группа", сказала она. "Хорошо, план есть? Да. Нужно добраться до ближайшего поселения с ретранслятором. А ещё нам надо посетить монолит одержимая, будут искать, бежать быстрее, дальше, потом связь. Она была права. Сначала необходимо запутать следы и оторваться от преследователей. Вряд ли аскал оставит нас в покое, лишь когда мы окажемся в безопасности, можно детально проложить маршрут к поселению, указанному Ноксом. Меня сильно волновал ещё один вопрос. В своём рассказе девушка наряду с именами других кгеторов упомянула Мико. Бдящая нейросеть неожиданно встрепенулась. Грей, боюсь тебя разочаровать. Я, конечно, уникальная субличность, но не настолько. Кагитора в серии Альфа Плюс для инкарнации выпустили 144 тысячи. Как ты уже понял, все мы подстроены под определенный человеческий психотип. Но психотипов людей гораздо меньше, чем 144 тысячи. То есть у других инков могли быть точно такие же Мико? Бинго! Думаю, сестренок как минимум несколько тысяч. Так что вероятность того, что Алиса знала тебя в прошлом, исчезающе мала. Ты меня действительно разочаровала. Не смог сдержаться я. Если хочешь знать, помимо всего прочего, мы развиваемся вместе с инкарнаторами, получая новую информацию и опыт. Так что даже все Мико очень разные. Вот так. Она показала мне язык и обиженно надулась. Алиса неожиданно потянула носом в воздух. Взглянула на потолок, где из щелей купола проникали лучи, тоскнеющего вечернего света. Медленно прижала палец к губам и быстро метнулась по разрушенной лестнице вверх, исчезнув в одном из проломов. Что-то почуяла. Я схватился за дробитель, но ничего не успел сделать. Сверху послышался шорох, шум борьбы, а затем почти мне на голову свалился труп. Гигантская крыса, вернее, раттус, неестественной пропорции длинного костлявого тела. Однозначно указывали на принадлежность к знакомому виду. Поросший рыжей шерстью существо ещё подёргивалось в конвульсиях. Судя по вывернутой оскаленной морде, леса просто сломала ему шею. Я осторожно дотронулся до тела. Пусто. Весь азур, видимо, достался новой напарнице. Она спрыгнула сверху через минуту с шестияrdовой высоты, ловко и почти бесшумно приземлилась на четыре точки, подобно гибкому хищнику. Движение Алисы Её кошачьи повадки завораживали своей отточенной скупой грацией. Причём девушка не меняла облик. Все эти трюки она проделывала в человеческом теле. «Неужели и я когда-нибудь смогу утворять нечто подобное?» «Вокруг чисто. Один. Бегун. Разведчик». Её слова могли означать только одно. «Убитый морф принадлежит к авангарду стаи. Союзны с одержимыми». «Значит, Аскал послал в погоню за нами не людей, а крыс?» Вряд ли в этих местах обитает и ещё одно племя кросаков. Уходим, быстрее, стая близко, отрывисто бросила Алиса, показывая на чёрный зев коридора. Передвигаться по тёмному, полузатопленному тоннелю оказалось совсем нелегко. Уровень воды поднимался, и если сначала мы, балансируя, оббежали по полоске уцелевшего монорельса, то вскоре он тоже скрылся под чёрной поверхностью. Пришлось брести по бедро, а чуть позже по пояс в стоячей воде. Призванный светлячок ра выхватывало из темноты груды хлама, гофры толстых кабелей над потолком, похожие на заржавевших змей, и два угадываемые под слоем плесени трафаретные надписи на почерневших стенах. Карта Мико указывала, что от ближайшей станции грузового монорельса 21 миля. Мы, инкарнаторы, мы способны бежать без передышки очень долго, беспощадно эксплуатируя все возможности улучшенного организма. Для того и дарована сила. чтобы можно было в критической ситуации выжить всё до последней капли. Но в течение следующих часов, подгоняемый безжалостной напарницей, я в полной мере осознал, насколько слаб. Сильнее обычного человека, но гораздо слабее инкарнатора. Изнурительный марш-бросок с препятствиями, где приз твоя собственная жизнь. Я старался изо всех сил, но физические возможности организма имеют предел. Без меня Алиса могла бы передвигаться гораздо быстрее. Однако скорость группы это скорость самого медленного из её участников. Промежуточный терминал, куда мы вышли через несколько часов, представлял собой озеро. Пути монорельса и грузовые платформы были полностью затоплены. Последний отрезок пришлось преодолевать вплавь. Под тусклым светом частицы ра, парившей над нами, стало видно, что своды растрескались, пронизанные множеством узловатых корней. Станция больше походила на огромную пещеру, залитую водой. чем на творение человеческих рук. «Плохие! Близко! Быстрее!» а Вдруг встрепенулась моя спутница. «Туда! Держись!» Она кого-то почуяла, бесцеремонно заставила вцепиться в себя, ускорилась так, что вода закипела вокруг. Мы выбрались на затопленную платформу, стоя по пояс в воде, полностью промокшая и дрожащая от холода. Алиса медленно поворачивалась, наблюдая за поверхностью воды. «Кто там? Крысы?» – спросил я. «Нет, плохие. Живут здесь, там». Она показала в толщу неподвижной воды. «Идут, близко». Я поднял частицу РА повыше, увеличив световой круг. И увидел чёрные силуэты, поднимающиеся из глубины. А через несколько мгновений пенные буруны, расходящиеся на поверхности. Твари, жившие в затопленных тоннелях, поднимались наверх, потревоженные нашим визитом. Удерживая фан к обратным хватам, Я медленно отступал назад. Зазубренные гребни, показавшиеся из бурлящей воды, не предвещали ничего хорошего. Удачно, что мы успели выбраться на платформу, где воды всего по пояс. На глубине шансов было бы меньше. Первая чёрная тень стремительно вырвалась на поверхность, бросаясь на Алису. Я успел заметить вытянутую крокодилью пасть, как тестые лапы с перепонками и полупрозрачный зазубренный гребень, тянувшийся вдоль всего тела. Интерфейс тут же классифицировал существо. Третон, аморф, класс Логас. Ранг опасности синий, значительная угроза. Логас это апгрейженные а энергией обычные земные существа, без особых паранормальных изменений. Они действительно походили на третонов, вымыхавших до размеров аллигатора. Безобидные земноводные ящерки стали настоящими монстрами, жаждущими свежей плоти. Один из них рванулся ко мне. Я успел встретить его яростным ударом клыка, но он не удержался на ногах, рухнул в воду. Почувствовал, как зубы твари пытаются прокусить плечо, разрывая защитное покрытие фокса. Вслепую ударил ещё несколько раз, но лезвие с трудом пробивало бугристую кожу чудовища. Вода сомкнулась над головой. Я начал захлёбываться. Бешеный всплеск адреналина больше походил на волну паники. Противники крайне опасны, и их много. Задерживаю дыхание. «Подсвечиваю уязвимости. Бей снизу, в живот!» Трёхмерную схему морфа, возникшую в углу зрения, раскрасили алые области слабых мест. Самая большая — живот, нижняя поверхность тела, незащищённая наростами естественной брони. Яростный удар туда принёс свои плоды. Я выпрямился, сбрасывая из себя распор этого бьющегося монстра. Вокруг творилось нечто, и Аня успевала отследить движение Алисы в тучи брызг и бурлящей воде. Видел только мелькающий силуэт среди выпрыгивающих чудовищ. Но она явно справлялась получше меня, голыми руками убивая перепончатых морфов. Девушка оставалась в человеческом виде, разрывала им пасти и ломала хребты, при этом молниеносно уклоняясь от бросков. Её сила и ловкость в очередной раз поразили. Если она способна на такое без оружия, что будет, когда её нормально экипировать? Я начинал понимать. Что хорошо развитый инкарнатор заменяет отряд подготовленных бойцов и способен выжить там, где люди погибнут в первые же минуты. Схватка закончилась так же неожиданно, как и началась. На поверхности осталось десяток неподвижных тел. Лиса замерла, оглядываясь. Волосы опять растрепались. Она прерывисто дышала, полностью промокшая и покрытая пятнами чужой крови. Всё, больше нет, близко, хрипло произнесла она. Азур, бери. Я прикоснулся к ближайшему трупу, белеющему распоротым брюхом. Всего сотня А энергии. Немного, но тут инне азона. Давай по очереди, предложил я. Половина твоя. Нет, нет, нельзя, раздражённо выкрикнула Лиса. Зверь, гены, изменения. Ты слабый, медленный, плохо. Бери Азур, быстрее. Я не устал спорить. Плюс 1500 А энергии. Теперь у меня имелось 13 834 из 16 500 на счётчике. Ещё немного, и появится вторая нейросфера. А это значит, что эволюция и имплантация генома Гидры уже не за горами. И тогда посмотрим, кто из нас медленный и слабый. Лиса, судя по всему, озабоченно выискивала выход. Это было не так-то просто. Снаружи уже стемнело, грузовой терминал казался полностью разрушенным. Лестницы и коридоры оканчивались завалами, из стен и стены потолка торчали узловатые корни деревьев. Следуя за ней, я выбрался на сухое место, вскарабкался по развалинам, оказавшись во входном холле. Здесь было светлее. Сквозь звездообразный пролом в потолке внутрь проникал голубоватый свет. Покрытый узором синих прожилок диск чёрной луны возошёл прямо над нами, огромный, заслоняющий половину неба. Облитая лунным сиянием Алиса с трудом оторвала от него взгляд, взглянула на меня, прорычала: "Уходи, быстро, прячься, луна, зверь". В следующую секунду она начала меняться.